Интерлюдия третья. Макс. Он плутал по бесконечным коридорам Академии в надежде найти хоть какую-то зацепку. Как ему зайти на тайный факультет? Каменные стены с редкими узорами не делали задачу проще. Если бы он мог, как Изабель, ходить между мирами по щелчку пальцев. Его собирались отвезти в психушку, заперли в кабинете профессора, но господин Сол дал понять, что верит ему. Он передал Максу ключ монету, чтобы тот смог выбраться из своего заключения. И вот теперь скрывался в тенях, пытаясь высмотреть хоть что-нибудь, что помогло бы ему. Как минимум, помогло бы убедиться, что он всё-таки не сошёл с ума. Свет и тень перемешались, обретая причудливые формы. Хотелось просто лечь и забыться. А проснуться в нормальном мире, где у него нет никаких проблем. Стоило найти убежище на тот случай, если он не сможет обнаружить хоть какой-то способ вернуться к Изабелле друзьям. Ещё в животе противно урчалом, как напоминание о прелестях обычного мира. Он всё же смертный и ужасно проголодался. Взгляд его упал на знакомую дверь со странным глазком и силуэтом человечка. Если ему не изменяла память, вела она на территорию кельтов, которым подселили азиатов. Макс потянул за ручку, и дверь с лёгкостью поддалась. Даже слишком легко. Он заглянул внутрь, но тёмные коридоры казались пустынными. Максу на миг почудилось, что вот-вот из этого сумрака вылетит мохнатый мазарт и снова начнёт разглагольствовать о пользе учения и роскоши искусств. Откуда-то потянуло гарью, погружая Макса в воспоминания. Тогда в здании новой академии он также бродил по безлюдным коридорам, уже после того, как студенты разбрелись по своим делам. Он злился. На всех на свете, но больше всего на себя. Как так вышло, что он просто следовал тому, что ему приготовили? Он опять поссорился с отцом, вновь ему напомнили, что он ничтожен и никогда ничего не добьётся. У Макса не оставалось сил сопротивляться. Было проще признать собственную несостоятельность. Неожиданно для себя Макс увидел впереди хоровод из девушек в белых одеждах. Возможно, они что-то репетировали. Выглядели они как студентки со славянского факультета, правда, Макс их ещё ни разу не встречал. И всё бы хорошо, всего лишь несколько танцующих девушек в пустынных коридорах. Если бы не пламя, что плясало под их обнажёнными стопами. Девушки громко засмеялись, а следом пламя поползло дальше, забираясь на стены. Макс мог поклясться, что этот огонь откликался на его эмоции. Но не успел он задержаться на этой мысли, как пламя вспыхнуло с новой силой, буквально поглощая девушек. Те даже не закричали. «Кого-то ищешь?» — вывел его из воспоминаний голос. Макс обернулся и увидел девушку с короткими белыми волосами, которая прислонилась к стене. Он уже встречал её раньше, вот только в ином образе. «Инь». «Я помню тебя», — проговорила она. «Максимилиан?» «Похоже, я знаменитость», — усмехнулся он, надеясь, что его не найдёт кто-то из преподавателей. «Скоро ты станешь безвестно пропавшим студентом», — ответила она на его ироничное замечание. «Вайт-Холл по тебе плачет». Но хватит шуток. Идём за мной». Она оттолкнулась от стены, выходя на свет. «Вайт-Холл? Это она про ту замечательную психушку, где его планировала запереть матушка?» Макс вдруг вспомнил схожее название, которое вызвало у него совершенно другие эмоции. Скарлетт-холл. Место, где он ни разу не был, но не отказался бы побывать. Ведь именно там жила Изабель. Макс старался не задерживаться на этой мысли, ведь тогда его сердце сжалось бы до боли от того, как он подвёл свою любимую, оставив её на съедение Гектору. В коридоре, по которому его вела девушка, не было окон, и только подвешенные под потолком лампочки маячили над головами, как светлячки, излучая нервирующее холодное сияние. Девушка обернулась, раскосые глаза окинули его внимательным взглядом. «С тобой всё в порядке?» — на всякий случай спросила она. Макс чувствовал себя совершенно растерянным. «Лучше не придумаешь», — отозвался он. Мог ли он довериться ей? Или она планировала завести его в дебри академии издать сдать кому-то из тех, кто его запер. «Не бойся, Макс», — проговорила девушка. «Я не враг тебе». «Так кто же ты?» Девушка многозначительно улыбнулась и подмигнула ему. А её волосы вдруг переменили свой цвет, став совершенно чёрными. Макс заморгал и потёр глаза. Или они уже вновь были на тайном факультете, а он даже не заметил перехода. Они остановились возле массивных дверей, с вырезанными на них мифологическими сценками. Здесь было множество существ и божеств, будто бы сошедшихся вместе в эпическом поединке. Макс мог бы поклясться, что некоторые резные фигурки шевелились. Дверь приоткрылась, и оттуда высунулась темноволосая голова парня. Он на миг задержался взглядом на девушке, и волосы его тут же переменили цвет на светлый. Теперь эти двое действительно напоминали Инь и Янь, Две якобы противоборствующие силы, которые вместе с тем находились в идеальной гармонии. «Он ещё не лишился остатков разума?» — спросил парень, игнорируя Макса. «На удивление», — улыбнулась девушка, адресуя своей половинке воздушный поцелуй. «Я бы даже сказала всё гораздо лучше, чем мы думали. Наверное, эксперимент удался». Макс озадаченно посмотрел на них. Всё происходящее ему совершенно не нравилось — но он отчаянно желал вернуться к Изабель. «Заходите уже!» — раздался громкий, но вместе с тем мелодичный голос, который принадлежал мужчине. Очевидно, властному и, скорее всего, эстету. Этот голос сам по себе создавал странную музыку в голове Макса, прекрасную и драматичную. За такими чудовищными в своих размерах дверьми Макс никак не ожидал увидеть совершенно крохотное помещение, напоминавшее скорее чулан, чем кабинет. Основную его часть занимал круглый каменный стол, поделённый на две части. На тёмной лежали бумаги, свитки, стояли баночки с чернилами, валялись перьевые ручки и просто перья. Полнейший хаос и беспорядок творчества. Вместо подсвечников там были оплывшие воском черепа. Ещё больше черепов разных размеров занимали ряды полок за спиной человека, который сидел за этим столом и что-то ожесточённо писал. Его красивое лицо и мягкие руки были перепачканы чернилами. На светлой стороне располагались столовые приборы с идеально выверенной сервировкой. Тарелки, вилки, ложки, кубки, салфетки, даже цветы — всё располагалось с геометрической точностью. «Присаживайтесь», — пригласил хозяин этого логова, даже не глянув на Макса. «Угощайтесь, молодой человек, не стоит стесняться». «А вы...» Макс опустился за стол, оказавшись чётко между двух тарелок — белой и чёрной. Стоило ему немного переставить стул, и он будто бы выбирал, какую сторону принять. По обе стороны от него за стол сели Инь и Ян, и, не обращая на него внимания, принялись накладывать себе аппетитные яства. Желудок Макса запротестовал. Ему захотелось отдаться на волю низменных инстинктов и просто набить живот вкусной едой и запить всё ароматным напитком. Но что-то его останавливало. Может, всё потому, как недобро поглядывали на него со всех сторон черепа? «Ничего не пей и не ешь со стола, Фейри», — вдруг прилетела странная мысль, которая будто не принадлежала ему. «Я декан», — проговорил мужчина, дружелюбно протянув Максу руку. «Азиатского или кельтского факультета», — уточнил Макс, оценивая внешний вид мужчины. Скорее, он был европейской наружности. «Тайного, Макс», — ответил мужчина. «Ты, кажется, как раз его ищешь? Все, кто ищет, неизменно находят меня и врата хаоса». Декан кивнул на дверь, через которую вошёл Макс. Сцены с внутренней стороны казались причудливым искажением наружной. «Я вошёл через эту дверь», — проговорил Макс. «Вопрос, как ты выйдешь?» — ответил декан. «Точнее сказать, кем? Обычным парнем, которого забудут через несколько недель или лет? Или же гением, талантливым героем, который получит полкоролевства в придачу?» — усмехнулся Макс. «И принцессу», — подчёркнуто проговорил декан. «И принцессу», — повторил Макс, — став совершенно серьёзным. «Впереди много времени на раздумья. Я никогда никого не тороплю. Это плохо для учёбы. Поэтому тебе не помешает поесть, если не хочешь стать одним из таких неумелых студентов». И декан махнул рукой на черепушки. Инь и Ян ловко уплетали палочками рисовые шарики. Рот Макса наполнился слюной. Может, и впрямь неплохо было бы перекусить. Корней. Он с отрешённостью позволил увести себя от веды. То, что между ними произошло, согревало его сердце, но он знал, что счастье недолговечно. Однако не думал, что оно будет столь скоротечным. Если его защиту смогли снять, значит, действовал кто-то посильнее. Или же на волю вырвался тот, кого Корней считал запертым. Его тёмный. Корней прекрасно осознавал все риски, на которые шёл, заточив своего двойника. Оказавшись в заключении, он копил силы, развивался, чтобы однажды, как только представится такой шанс, выплеснуть в мир всю свою злобу. Где только её источник? Откуда тёмный черпал своё вероломство, оставалось загадкой. Из какой червоточины тайного факультета он явился? Или же он всегда был неотъемлемой частью его души, каким бы хорошим корней ни старался казаться? Значит, Валерия Лисова оберегала от него веду. Почему? Что такого она знала о нём? Или не знала? Считала мелкой сошкой в большой игре? И что затеял Доминик Деймос? Всё это странным образом вертелось вокруг Макса, и Корней не мог понять, какую роль во всём играл его друг. Он так зациклился на веде, что ничего больше не видел. Пришло время взглянуть. Сила, запечатанная в Максе, требовала выхода. Совсем как его тёмный. И если она выйдет наружу, что будет тогда? Кто уцелеет?» Доминик Деймос обвинил его в преступлении перед Ведой. Возможно, хотел, чтобы она отвернулась от него. Это могло быть на руку лишь Валерии Лисовой. Они прекрасно знали, что никакую Фабию он не похищал. Для кого они разыгрывали этот спектакль? Возможно, Доминик прекрасно знал, что случилось с его дочерью, и просто искал козла отпущения. Они уже пытались подставить Макса, а теперь принялись из-за него. Могло ли это быть связано с Ведой? Дочь властной и амбициозной матери, Веда совсем не была похожа на Валерию. Они были как два полюса — тёплая Веда и её холодная мать. Мать, которая хотела устроить судьбу дочери. Или же преследовала собственные цели. Но какие? Корнея разлучили с Ведой, но что-то сейчас подсказывало, что дело вовсе не в нём. Он видел, что в виде пробуждался дар. Этот осколок скрижали, будто разжигал в ней огонь таланта. Она была прекрасной бабочкой, которая только выбралась из своего кокона и едва расправила крылья. Идеальный момент, чтобы... что? Допустим, склонить на свою сторону. На интуитивном уровне Корней чувствовал, что всё происходящее неспроста, что всё это хорошо спланированные ходы. Осталось узнать, кто играет против кого. Как бы их команду не пытались разбить, Корней этого не позволит. Академия Дискорд тёмной тенью вырисовывалась за соснами и елями. Доминик Деймос, который время от времени подталкивал его идти вперёд, на мгновение оступился, споткнувшись о корень дерева. Чертыхнулся. Корней ждал момента. Он умел ждать. Развернувшись лицом к Доминику, Корней сложил руки домиком и направил острием в грудь мужчины. Прошептал слова, тягучие, вязкие, черные. Заклинания раз за разом отравляли его душу, но ему так и не открылась божественная теургия, лишь демоническая гоэтия. Доминик отлетел на пару метров, закряхтел, ударившись о землю. Когда он поднял голову, Корней заметил перемены. Кожа мужчины будто истончилась, обтягивая кости черепа как пергамент. Просто маска смерти. Очевидно, что Доминик Деймос был сильным противником, и он куда больше времени провёл в академии и на тайном факультете. Но барон не переставал напоминать Корнею, что тот был способным учеником. И это всегда вселяло в него уверенность. Доминик поднялся, встряхнул пальто, к которому прилипли листья и иголки, и, наконец, улыбнулся. «Неплохо», — проговорил он. «Знаю, что Валерия будет против, но я бы хотел, чтобы ты перешел на нашу сторону, адепт. Нам пригодятся сильные чернокнижники. Ты смог сбить меня с ног одним простым заклинанием, на которое у многих уйдут годы учебы. Это талант, и я бы советовал не растрачивать его попусту. Между прочим, твой отец уже с нами. Останется лишь избавиться от Максимилиана, И совсем скоро настанет новая эра». Что они задумали? Упоминание Макса не прошло бесследно. Корней на секунду растерялся, но быстро взял себя в руки. «И что от меня нужно?» «Для начала мы отправим Макса в психиатрическую клинику вайт под надёжную охрану». Его мать дала на это согласие. Но он должен поверить, что там ему самое место, иначе он всегда будет пытаться сбежать, а нам это совершенно не на руку. «Макс пустой», — проговорил Корней. «Для чего он вам?» «Именно для этого адепт», — Доминик рассмеялся. «Абсолютно бесполезен для нас, но полезен для других. Он может стать препятствием, назовем это так. Он настолько пуст, что может поверить во что угодно, даже в самое абсурдное. А ведь нам известно, какой силой могут обладать знания, даже ложные». Когда Корней увидел Макса, Друг был сам на себя не похож. В его глазах притаились страх и отчаяние. Всё внутри Корнея сжалось. Он снова пошёл на гнусную сделку со своей совестью и лишь внутренне молился, чтобы Макс оставил в своей душе хотя бы маленький огонёк надежды на то, что их дружбу можно спасти. Доминик оказался прав. Валерии Лисовой совершенно не понравилось, что он присоединился к их компании, которая встречала Макса. Отец Корнея промолчал, лишь хмуро глянул на сына. Он слегка пошатывался, будто опять злоупотребил спиртным. Корней ненавидел, когда отец был в таком состоянии. К ним присоединилась и мисс Мэри. Корней удивлённо вскинул брови. Он совсем не ожидал увидеть куратора кельтов на стороне Доминика и Лисовой. Как, впрочем, и себя. Что в очередной раз доказывало, что никому не стоило доверять. Однако Корней доверял. Он, безусловно, доверял Максу и, безгранично, Веде. Теперь оба они были заперты в Академии, и Корнею следовало их освободить. Побыть немного героем, а потом вновь занять свою второстепенную роль. Веда была где-то рядом. Теперь Доминик Деймос пристально следил за ним, пока Корней совершенно беззаботным видом почитывал книгу, развалившись в кресле, и лихорадочно соображая, как ему выручить друзей. Но вот к Доминику подошёл отец, и что-то шепнул на ухо. Дэймос подскочил на месте, как ужаленный, и вылетел из комнаты, оставив отца и сына наедине. Старший Черников расплылся в язвительной улыбке, взгляд его был кристально ясным. «Что ты ему сказал?» — не вытерпел Корней. «Пусть это останется моей тайной», — ответил старик. Но у тебя всегда должно быть невидимое оружие против любого соперника. Не трать время даром, его сейчас не так много. Отправляйся за другом. Ты ему нужен как никогда. Когда-то я не мог вступиться за Массимо, но я верю, что у тебя получится, мой мальчик. «С чего вдруг такая сентиментальность?» спросил Корней. «Я просто старик», — усмехнулся Черников-старший. «А старикам можно всё, даже всякие глупости». «Ну а теперь вдарь мне хорошенько, как ты всегда хотел. Иначе мне не поверят, что ты просто так сбежал». Корней подошёл к отцу вплотную. Взгляды их скрестились, словно невидимые шпаги, тайное оружие, про которое говорил отец. «Я не стану», — начал было Корней, но вдруг его отец согнулся пополам и упал на мраморный пол. Корней обернулся. «Веда?» — удивлённо воскликнул он. Она ловко оплетала отца лианами, а тот лишь протяжно кряхтел. «Веда, остановись! Отец как раз собирался меня отпустить!» Она замерла и ослабила хватку. «Прости, Корж, я увлеклась. Эта сила такая... затягивающая. Знаю». Он улыбнулся, глядя на её растерянное лицо. «Что ты сделала с тем придурком, Матвеем?» Веда лишь пожала плечами. «Отличное знакомство с твоей пассией», — проворчал на полу старший Черников. «Она вся в мать». «Ничего подобного», — вместе сказали Веда и Корней и тут же рассмеялись. «Веда, в общем, это мой старик, и мы тоже ни капли не похожи». «Врет», — сказал Черников. «Это мне предстоит проверить», — сказала Веда. «Им приятно познакомиться. Только я не пассия, а невеста, наверное». Они с Корнеем переглянулись, он даже не сдержал чувства, притянул её к себе, нежно поцеловав. Энтер. Они с Анг мчались по просторному коридору, когда нос к носу столкнулись с Ведой и Корнеем. Переглянувшись, сразу поняли, что дело плохо и что надо срочно выручать Макса. «Макс нужен им, чтобы не достался нам», на ходу проговорил Корней. «А им это кому? Просветите нас, пожалуйста», сказала Анг. «Доминик Деймос, мама Веды!» «Можете не продолжать», — вздохнула Анг. «По-любому моя мать тоже с ними». «Какая вера в своих родственников», — проговорил Энтер, но вдруг резко остановился. Стоило помянуть родственников. Этот искрящийся эгоизм он чуял за локоть, и даже не королевский. Когда перед ними появился Рам, Энтер и виду не подал, что удивлён. «Могу поспорить, что вы ищете мальчика», — проговорил он, лишь слабо кивнув Энтру. Меньше всего ему хотелось общаться с Ра, тем более быть с ним на одной стороне. «Господин Сол», — проговорила Веда, «вы что-то знаете про Макса? Где он?» «Постигает науки», — ответил Ра. В этот раз он принял личину преподавателя поэзии, перебежав на греко-римский факультет. Ра был в этом мастер. Он постоянно куда-то перебегал, и после стольких эонов, что они знали друг друга, Энтер совершенно ему не доверял. От него не ускользнуло, как на миг вспыхнули золотом ясно-голубые глаза Ра, когда он мельком посмотрел на Анг. Возможно, что-то почувствовал и просто хотел насолить ему, как было с Рокси. Энтер глубоко вздохнул, стараясь закрыться от золотокудрова и солнцеликого. а ведь он мог исполнить мечту Ангх прямо сейчас и познакомить её с Ра. «Нет, не мог бы», — Энтер сердито стиснул зубы. Ра предпочёл не раскрывать свою личность, и Энтра это устраивало. «Пока». «Так где он?» — спросила Ангх, как назло обратив на себя ещё больше внимания Ра. «В кабинете декана, конечно же. Как ещё ему попасть на тайный факультет?» Его губы расплылись в ленивой улыбке. «А что это такое, я вижу? Невероятное сияние!» Он подхватил руку Анг, стараясь не касаться её золотого мизинца. Его губы уже устремились к её ладони, когда Энтер поймал его за шиворот пиджака. «Недолюбезностей, и не надо лапать чужих служанок!» «Фу, Энтер, как грубо!» — разочарованно простонала Анг. но он вдруг заметил лёгкую улыбку на её губах. «С чего бы?» «Что ж», — проговорил Ра с ноткой грусти, «раз все роли розданы, следуем дальше». Когда Ангх поравнялась с ним, Энтер ухватил её за руку. «Не всё золото, что блестит», — шепнул он ей на ухо. «Это ты к чему?» — прошепела она. «Потом поймёшь, бестолковая», — ответил он и осклабился в улыбке. «Идём. Могу поклясться, что Макс уже грызёт гранит науки. Нам нужно успеть до того, как он переломает все зубы.